чудеса. «Хочу! Очистись!» Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, простираясь ниц, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Иисус, простерша руку, коснулся его и сказал, «Хочу! Очистись!» И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 1 по 4. Насколько же это «хочу, очистись» в клочья разрывает любые завесы между человеком и Богом, и насколько здесь Иисус являет свою полновластность, ни капельки ее не скрывая. Не скромничая, не таясь это хочу спокойно всевластно, не обращено к чему-то высшему, тому, что могло бы быть над Христом, не будь он тем, кем является божьим сыном и богом. Это лаконичное хочу, практически богоявление, не менее чем преображение на фаворе. И как невероятно прост этот диалог, если хочешь, можешь меня очистить хочу. «Очистись». И тотчас очистился. Ни малейшей прослойки, прокладки, промежутка между его желанием и выполнением этого желания. Даже никакого, да будет воля моя. Все просто, безыскусно, как само собой разумеющееся. Все в мире ему подвластно, и он знает это в полной мере. Маленькая деталь. Прокаженный просит. «Если хочешь, то можешь меня очистить». Он, даже веруя и называя Христа Господом, все равно разделяет его желание и исполнение этого желания. «Если ты хочешь, то можешь сделать нечто, что меня очистит». А для Христа этого разделения нет. Его желание и исполнение этого желания – одно. Реальность подчиняется ему безусловно, не требуя ничего, кроме одного его «хочу». Да и то выражает он свое желание – не столько для того, чтобы оно исполнилось, сколько подтверждением для вопрошающего. А мне кажется, это подтверждение вместе с прикосновением очень важно, ведь по большому-то счету ему и касаться не нужно, достаточно было одного очистись. Но подтверждение и прикосновение – свидетельство, что на просьбу человека Господь откликается и не просто отвечает на просьбу, а делает это из собственной заинтересованности, и любви к конкретно этому просящему. Просто «очистись» прозвучало бы холодновато, не было бы личного отношения Христа к этой просьбе. «Хочу» и «касание» — это вступление в разговор и в контакт, что, без сомнения, было бесконечно важно для просящего, еще и потому, что, будучи прокаженным, он был полностью отвержен, не мог ни говорить с людьми, ни касаться их. Прикосновение. Еще одно свидетельство близости Бога к человеку. Он не ограничивается тем, что исполняет наши просьбы. Он не оставляет между собой и нами какой-то прослойки. Он идет на самый тесный контакт, даже, а может и особенно, тогда, когда грех делает человека парией в глазах людей. Ради этого прикосновения ему приходится склониться, потому что человек лежит перед ним ниц в пыли, и просит о милости лицом в землю. Он склоняется. Он всегда склоняется, чтобы коснуться человека. И как чудно, что жест прикосновения у него опережает слова, не подтверждает их, а опережает. Это тоже свидетельство близости безусловной и безусловного желания добра. Мы ему близки раньше, чем это будет подтверждено вслух, раньше ответа на, собственно, нашу просьбу. Никому не сказывай. Что за странный, казалось бы, запрет, виду множества народа, при котором свершилось чудо? Это не свидетельство ложной скромности или желания укрыться. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме, говорит Христос ученикам и вряд ли сам не исполняет своих слов. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 14-15. Это, мне кажется, защита человека от произнесения невольной лжи. Не по злому умыслу, но просто по неумению вместить и передать подлинный смысл чуда. Может быть, Иисус не велит свидетельствовать о себе там, где это может принять неверные формы, иметь неверный результат или последствия. бесы исповедуют его Сыном Божьим и, разумеется, правы. Но он не желает этого свидетельства, чтобы народ не навыкал верить бесам. Не всякое свидетельство о чуде доброкачественно. Возможно, те, кому он не велел говорить о своих чудесах, а его все равно не слушали, тем самым косвенно подтверждая правоту его запрета, эти люди не в состоянии прислушаться к нему, разглашали о случившемся таким образом и с такими акцентами, что искажался смысл и его облик. Например, он представал волшебным чудотворцем и только. А какая забота о человеке в следующих словах Христа? «А пойди к священнику и принеси дар». И уточнение, воссвидетельствуй им. Теперь бедолага совершенно здоров. Казалось бы, для чего ему исполнять закон Моисея, ненужный более ритуал? Это забота о возвращении человека в социум восстановление его среди народа Израиля по закону. Без этого от исцеления толку было бы мало. Обратно к здоровым людям прокаженного бы не пустили. Еще и на неприятности мог нарваться, как нарвался объявивший о том, кто его исцелил, слепорожденный. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 34. А секс с прокаженным могло бы выйти еще хуже. Прогнали бы его обратно к бывшим сострадальцам, и было бы то еще хуже самой болезни. Поэтому не болтай, а иди покажи священнику и принеси дар, как заповедал Моисей. Какое снисхождение к людским слабостям, какая забота о человеческой судьбе. Свидетельства приносят людям, не Богу, Господь о них лишь напоминает, во свидетельство им. А Господь хочет, и избывается. А Господь хочет, и избывается. Я очень люблю спокойствие Христа, и очень люблю, что это спокойствие основано на полновластии. И еще этот вечный евангельский призыв «не бойся», он сам, весь, целиком, выражение этого «не бойтесь», конечно, не бойтесь, разве может быть хоть что-то плохое там, где Он, там, где ты.